Наборщики хохотали. «А ведь верно, Страус, — заговорил Метранпаш, — что ж ставить, Иван Ванифатьевич?» «Да ты что, сдурел?» — ответил упускающий. «Я удивляюсь, как секретарь пропустил. Просто пьяная телеграмма». «Попраздновали это верно», — согласились наборщики, и Метранпаш убрал со стола сообщение о Страусе.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 Ловля, ну, 10 дней самые большие. Ну, хорошо, 15. Ну, хорошо, 20. И перелет два дня. Из Лондона в Берлин день. Из Берлина к нам 6 часов. Какое-то неописуемое безобразие. Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить. В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов. Лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей.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 «Они меня вздумали удивить куриными яйцами! Этот птахоформенный идиот! Посмотрите!» Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпругнули из лица. «Так вот что!» – задыхаясь за он. – «теперь я понимаю!» «Нет, Владимир Ипатич, вы только гляньте!»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 и сказал в крайнем удивлении. «Что за черт? Это... Да это анаконда, водяной удав!» Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу. «Владимир Ипатич, это анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур».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 Яйца были замечены в Духовском уезде. Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения и отряды государственного управления прекратили панику в вязбе после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов. Персиков разноцветный и сине-бледный с сумасшедшими глазами поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать «Анаконда!»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 Загремело эхо. «Лови профессора!» Взвизгнул Иванов Панкрату, заплясавшему от ужаса на месте. «Воды ему! У него удар!»